«Он меня утомляет», — хмуро произнес рони в очередной раз взглянув на стражника, который едва ли не с открытым ртом любовался Марой. Парнишка нарывается на крупные неприятности. «Да ладно тебе», — миролюбиво сказал Делеон, лениво обмахивая себя ладонями и пытаясь хоть так спастись от жары. «Мара красивая девушка. Ничего удивительного, что она привлекает к себе столько постороннего внимания. Или ты ревнуешь?» «Я?» — фальшиво удивился имперец. «С чего вдруг?» «Ну...» — задумчиво протянул Делеон. «Насколько я помню, у матери Эвелины была примерно такая же внешность. Светлые волосы, голубые глаза». Под это описание добрая четверть империи попадает, Ронни язвительно хмыкнул. Что же мне, в каждую влюбляться прикажешь? Не кипятись, да тяжело вздохнул и переступил с ноги на ногу. Скоро мы попадем в храм, там Мара накроет нас покрывалом иллюзорности, и больше этот парень нас не будет беспокоить своим присутствием. «Скорее бы!» — буркнул рони, вытягивая шею и пытаясь оценить, сколько еще народа стоит перед ними в очереди. «Еще чуть-чуть, и у меня мозги закипят». Да ли он ничего не ответил на жалобу товарища? Лишь в тысячный раз облизал пересохшие от жажды губы. Кто бы мог подумать, что последний день весны выдастся таким жарким? Во внутренний двор храма они попали, лишь когда солнце скрылось за крышами зданий. Сразу же стало прохладнее. С моря подул легкий ветерок, напоенный солеными брызгами и криками чаек. «Слава богам!» — выдохнул Нор, подав голос впервые за долгое-долгое время. «Хорошо, что рая тут нет, она бы не выдержала». «Кто о чем?» а ты о бабе, — грубо пошутил рони Парень, не беспокойся, всё с ней будет хорошо. Лучше сосредоточься на себе. Ты уверен, что перекидыш откликнется на твой зов? — Абсолютно. Нор поднял голову и взглянул на мага. Тот отчего-то поперхнулся от его неподвижного холодного взгляда, а юноша негромко продолжил. Мой зверь полностью верен мне. Он придет в любой момент, когда мне понадобится. Отлично!» Ронни с величайшим трудом отвел взгляд от младшей гончей. «Остается надеяться, что младшая богиня не сыграет с нами дурной шутки и вовремя сдернет свое покрывало». «Мы все в руках неба», — не впопад попад протянул Далеон и при всем желании не можем изменить исход игры, которую ведут боги. «Это мы еще посмотрим», — несогласно буркнул рони и в очередной раз недовольно цыкнул, вновь посмотрев на стражника. «Как же он меня достал! Его счастье, что сейчас не время для вызова на поединок». Мара довольно улыбнулась, услышав эти слова. И вновь кокетливо стрельнула глазками по направлению к стражнику. Это, впрочем, не осталось незамеченным для рони Имперец надулся, на неуловимый миг став похожим на индюка, и обиженно отвернулся.